Глава девять. Уроки друга. Кренир смотрел на разваленные по столу варианты схем заклинаний. Безнадежно как-то. Ничего не получалось. Еще и голова с просонья гудела, а лекарства никак не начинали действовать. Снова началось привыкание. Он отпил из флакона еще, потирая лоб. В гостиную забежала Ни с полной миской фруктовых лепешек и с наполненным чайником. «Эй-эй, разольешь?» – перепугался Кренир поспешно сметая черновики со стола. Ни плюхнула на стол чайник, разумеется, расплескав. И Кренир с облегчением выдохнул. Все-таки успел спасти бумаги. «Ой!» — Ни прикрыла рот рукой. «Не ставь чайник без подставки!» — накмолился Кренир, поднимая со столешницы из роскошного дерева горячую посуду и достал опору с волшебным огнем из-под стола. «Так бы штырея!» — взмутилась Ни с полным ртом, роняя сладкие крошки. «Испортишь же!» Тяжело вздохнул Кренир, морщився от громких звуков, потирая лоб. «Этот стол мне дорог». «И жми!» Ни примирительно погладила его липкой ладошкой по руке. Кренир поморщился, собрал в энергии ученицы разлитый чай и крошки со стола и вынес в сад. «Ну что за дитя?» К счастью, лекарство все же начало понемногу помогать. «Равноценное возмещение!» подмигнула Ни. Почтенная Нелла не отправилась за тряпкой. «Это и есть моя плата». Кренир легонько щелкнул ее по носу и разлил чай по кружкам. Нине довольно засопела, но спорить не стала. Впрочем, пару фруктовых лепешек спустя она уже, похоже, забыла все обиды и счастливо улыбалась. Кренир невольно улыбнулся и потер лоб, разгоняя остатки головной боли. И все же Ни временами ведет себя для своего возраста странно. «Если все равно работа не идет, может быть, проведать друга?» Кстати, не скучает ли ней по дому? Ни, ты не хочешь проведать родных? Малыш улыбнулась было, но потом надулась и отвела взгляд. Я тебе уже надоела, да? Нет, нет, ты что? Кринер поспешно замахал руками. Я просто хотел навестить твоего отца и подумал, что тебе было бы интересно. Идём. Не перебила его, подскочила и схватила руку. Что, прямо сейчас? А как же завтрак? Кренир растерянно почесал нос. «Я наелась. О, а давай угостим всех плодами из сада. Можно?» «Конечно. А я пока поем». Он кивнул, выпутываясь из липких от сладкого ладошек. Не как ветром сдуло. «Руки помой!» Крикнул вдоголву Кренир. «Угу!» Донеслось откуда-то из глубины дома. Кренир вздохнул и принялся за лепешки. «Вкусно?» А малышка научилась неплохо их готовить. Он улыбнулся вспоминая детство. Бабушка готовила такие, ещё говорила, что он совсем тощийкий, и нужно есть побольше. Он доел лепёшки и думал помыть кружку и миску, но стало очень лень. Криня рачистил их золотой энергией и улыбнулся шире. Как же удобно, когда есть персональный лов. Никакой тебе отдачи, и энергия приятна, и под рукой всегда. В гостиной вновь показалось мне И два тащившие переполненную питательными плодами корзину. Кринер похватил корзину, уплотнённой золотистой дымкой. Хотел было спросить, зачем столько, но припомнил количество детей егога и не стал. Ни бодро подбежала и плюхнулась к нему на колени, безапелляционно вытягивая губы. Равноценное возмещение. Кринер поцеловал её в щёку, и она возмутилась. "Эй, пойдём". Он наклонился от ответа и мягко похлопав её по плечу, чтобы слезла, начал подниматься. Не засопела, но слезла и послушно пошла к выходу. Криннер с облегчением выдохнул. Прошло уже несколько месяцев, и чем дальше, тем капризнее становилась ученица. Никогда ещё общение с лесными делами не вызывало у него столько проблем. Он зашнуровал верные сапоги эльфийской работы, накинул плащ. Нии уже крутилась рядом и едва не подпрыгивая от нетерпения. Скучала все-таки. И что молчала? Кренир подхватил корзину одной рукой, другой взял ладонь Ни и толкнул незапертую дверь. Вот увидит Ога, все ему выскажет. Как можно при детях так миловаться друг с другом? Ладно, милестная дева, но он-то... Сегодня в Междумире почти не было тумана, и дорога просматривалась хорошо. Кренир улыбнулся и вдохнул полной грудью. Как же здорово снова дышать. Не прошло много времени, как старые ступени выхода в Эрвелесен привили их в красный лес с деревьев Эйрола с толстенными бурыми стволами, рыжеватой листвой. Вот уже и домишко Ога. Ох, сколько детей вокруг. Кренер вздохнул и вдруг приметил чуть сутулого, небритого детину. Этого он знал. Страшненький парнишка. После него Ог СМИ еще долго не заводили никого. Неужели Гай Тран уже настолько вырос? Гай! Не опустила руку и побежала к брату. Крыжий детина расплылся в лучистой улыбке, совсем как ок. И присел, заключая сестрёнку в могучие объятия. Кринер неловко почесал нос по сухонькому другу и не скажешь, что в нём примешалась великанья кровь, но в сыне неожиданно проявилась. Сколько Гая уже? Где-то 40? Ему уже нется в пору. Неужели до сих пор живёт с родителями? Хотя, молодой ещё, успеется. Коринир подходил все ближе, растерянно наблюдая, как Гай катает Ни на спине. Было в этом парне что-то по-детски непосредственное. Размышление Коринира прервал сердистый и трескучий голос друга из дома. «Гай, ты опять натворил дел? Сколько я буду краснеть за тебя в общине? Ну-ка иди сюда!» Коринир растерянно наблюдал, как привычно быстро слезла Ни и как Гай побрел в дом. Детинушка выглядел совершенно искренне расстроенным, напоминая здорового виноватого пса. Почему-то вдруг стало совершенно ясно, что старший Ога пошёл умом в мать намного сильнее своей сестры. Из дома донёсся голос распрекающегося водруга. Тут что написано в задании, Гай? Принести плоды. Плоды чего? Дерева. Всё так же по слогам, голосом виноватого бычка, прочитал Гай. У нас что, община эрва, чтобы плоды собирать? Дочитывай до конца. Грохотал отец. Кринер моргнул, не решаясь войти. Стало очень тихо. Слышно только Ога и Гая. Дети, до этого носившиеся вокруг дома, принялись за дела. Кто-то развешивал бельё, кто-то собирал мусор. Вдруг кто-то делал вид, что ищет ягоды на кусте. Он приметил среди детишек вохраном и ни выделяющейся тёмно-серым платьем. Кажется, она помогала сестре перебирать собранные ягоды. Кринер тихо ххотнул, прикрыв рот рукой. Вот это вылочка. Ок страшен в гневе, и ему бы такой навык. Не прошло много времени, как суть задания общины все же дочитали, все так же по слогам. Оказалось, что этот сбор урожая лишь предлог, чтобы по пути узнать свежие сплетни общины Эрва. В дверях показался Гай с листком, уже в плаще и с сумкой, и подозрительно быстро направился прочь. Дети будто стали еще тише. Вскоре показался Ок, неловко переминавшийся с ноги на ногу. Снова балят? Не повезло же. Изъян проявился так рано. Кого я вижу? Ок широко улыбнулся и подошёл к ней и обнял её, целуя в обе щёки. От грозного вида не осталось и капельки. Ну уже колючий. С хохотом отталкиваясь, возмутился с ней. Значит, критерии лучше папочки, да? Ок шутливо возмутился, прижимая дочку к себе ещё крепче. Он не колется. Кринер невольно провел рукой по подбородку. «Ну да, если в эльфов пошел, то может и до трехсот ничего не вырасти». Он подошел ближе и сел на террасе рядом с другом и Ни. «Как учеба?» «Хорошо, хочешь покажу?» улыбнулась Ни. «Не-не, сейчас нельзя в мире пользоваться силой ловов, так верю». Покачал головой оп. «Папочка, я нам вкусных фруктов принесла». Ни указала на корзинку, которую поставил рядом с собой Кринер. «Какая ты сильная дочка!» «Неужели сама?» Рассмеялся Ог и похлопал ее по плечу. «Учитель помог!» Тренир сидел неловко улыбаясь и чувствовал себя так, будто вернулся домой. У Ога все просто. Простой дом, простая еда, простая одежда мирного жителя, простая веревка вместо пояса. Это резко контрастировало с тем, что он видел в родовом доме Эрва, пока его семья еще была жива. Но отчего-то вдруг захотелось устроить все как у друга. Жениться, завести ребятишек, и что бы без всех этих этикетных церемоний, традиционных нарядов. Ради чего они воевали с хранителями? Ок получил, что хотел, и живет в себе. Интересно, он все так же собирает информацию, прикидываясь простым бардом, как и раньше? Или и вправду отошел от дел и стал таким, каким кажется? Снова стало мучительно шумно. Гомон, хохот и звонкие крики вокруг сплетались с нежными, похожими на эхо голосами унаследованными некоторыми детьми от матери. Кринир не заметил, как ни перебралась к нему на колени. Она весело рассказывала, что у него растёт в саду, чему у него учится и даже какой он сам по натуру. Но злить это на неё всё не получалось. Выходила по-детски наивно и смешно. А ещё при отце девочка вела себя прилично и перестала домогаться, позволяя себе лишь взять своего учителя за руку, не и наобнять. Умела же когда надо и мирно посидеть на коленях. Вот ведь Лиса, беззаботная маленькая девочка. У Кренира язык так и не повернулся сказать Огу, как Ни ведет себя с ним наедине. К тому же Гай уже вернулся и с подозрением поглядывал на него с Ни на коленях. Особенно неприятно оказалось встретиться с ним взглядом на рассказе Ни о том, как учитель ее рисовал с книжкой. Неужели Гай считал, что он рисует только эротику? Хотя... В общем-то так и было до того дня. И всё равно Кринер чувствовал напряжение парня почти физически, ощущая себя настоящим учителем маленькой лесной девы. В итоге Кринер дождался, пока Нил уйдёт играть с братом, и решился только тихо спросить друга, как лучше отвечать на неудобные вопросы. Оклом дал очень простой совет: объяснять всё как есть, но без подробностей, иначе полезет сама и наломает дров. Всё равно вырастет, не успеет и глазом моргнуть. Дела обсудить при детях не получилось. Такие разговоры точно не терпели лишних ушей. Кринер просто передал другу копию своих заметок и попросил зайти как-нибудь. В Эрве уже начало темнеть, когда они попрощались с семьей Ога. Кринер немало утомился в этом шумном доме, но был рад. И друга увидел, и совета спросил, и заметки передал. А еще совершенно безмерно счастлив от того, что они наконец-то ушли из этого шумного кошмара.